Девять лириков. Греки любили составлять списки знаменитостей. Великих эпиков было двое — Гомер и Гесиот. Великих трагиков — Трое — Эсхил, Сафокл и Эврипид. Великих ораторов — Дестера. И перечислять их мы их сейчас не будем. Чудес света семь. С ними мы еще встретимся. А великих лириков — преемников Терпандра и Ориона. Конечно, их было девять, по числу девяти мус. У мус – провозвестник священный Пиндер, в как сирена, пением пленявший, сафо – цвет эолийских харид. А на креонтовой песне и ты из гомерова русла для вдохновений своих бравший струи стесихар. Прелесть стихов Симонида и снятая ивиком жатва Юности первых цветов, сладостных песен любви. Меч беспощадный Алкея, что кровью тиранов Нередко был обогряем, права край родного храня. Женственно нежные песни Алкмана, хвала вам, собою, Лирику начали вы и положили ей грань. Не обо всех этих поэтах сохранились такие же яркие рассказы, как о Терпандре и арионе Молчат предания и о старшем из девяти, благодушном Алкмане, и о младшем, благодушном Вакхелиде. Молчат о буйном Алкее, всю жизнь проведшем в междоусобных войнах на Лесбосе, и о мирном старике Анакрионте, развлекавшем застолье Поликрата на Самосе. А об остальных... Рассказы были. Самый сказочный из них — Ассофо. Среди девятерых она была единственная женщина. Десятая муза называли ее. Конечно, это не давало покоя сочинителям красивых легенд. Они не могли вообразить сафо невлюбленной и только думали, в кого? Наконец, придумали. Между островом Лесбосом и материком — рассказывали они, плавал паром, а паромщиком на нем был юноша Фаон. Однажды случилось ему перевозить одну старушку, такую слабую и убогую, что он ее пожалел и не взял с нее платы. А старушка та была сама богиня Афродита, следовавшая куда-то по тайным своим делам. За доброе сердце она одарила Фаона дорогим, но опасным даром приворотным зельем, внушавшим любовь всем женщинам. В этого любимца Афродиты и влюбилась Сафо. Но он от нее отвернулся. Как Соловей поет дивные песни, а сам невзрачен, так Сафо сочиняла прекрасные стихи, а сама была некрасивой, маленькой и смуглой. Отвергнутая им Сафо взбежала на Белую скалу на Лесбосе, И бросилась в море. А Фаона потом убили мужья тех женщин, Которые были в него влюблены. Сафона писала много замечательных стихов, Но их забыли. А легенду о Фаоне помнили. Асты Сихари рассказывали, Что однажды он написал песнопение О похищении Елены И начале Троянской войны. Ту же ночь он ослеп. Он взмолился богам. Тогда в сновидении ему явилась обожествленная Елена и сказала, «Это наказание за то, что он сочинил про нее такие недобрые стихи». Стесихар сложил тогда новое песнопение о том, что Парис увез в Трою совсем не Елену, а только призрак ее, настоящую же Елену боги, перенесли в Египет, и она пребывала там, верная Менелаю, до самого конца войны. И этот странный миф умилостивил героиню. Стесихар прозрел. Ивик был странствующим певцом. Однажды он шел лесной дорогой, спеша на состязание, и на него напали разбойники. Умирая, он взглянул в небо. Там летела вереница журавлей. «Будьте моими мстителями!» — воззвал он к ним. Разбойники только посмеялись. Убив певца и поделив его добро, они пошли в город, посмотреть на те состязания, до которых так и не дошел Ивик. Неслись колесницы, бились кулачные бойцы, соревновались певцы, и вдруг в небе над полем показались журавли. — Вот они, Ивиковы мстители, — сказал убийца-убийца. Эти слова были услышаны, народ заволновался. Сказавшего схватили, начался допрос, а за допросом – признание и казнь. По этому рассказу о заговорившей совести Фридрих Шиллер написал, а Жуковский перевел знаменитую балладу «Ивиковы журавли». Симониду один борец заказал песню в честь своей олимпийской победы. Обычно эти песни писались так. В начале и в конце – хвала победителю, его городу и роду, а в середине – какой-нибудь миф. Симонит ставил в середину миф о героях-борцах Кастере и Полидевке, сыновьях Зевса. На перу в честь победы хор пропел эту песню. Но заказчику показалось, что миф занял слишком много места, а хвала слишком мало – и он заплатил Симониду только треть обещанной награды, а остальное пусть заплатит Кастер и Полидевк. Пир продолжался. Вдруг вошел раб и сказал, что поэта Симонида хотят видеть двое могучих юноши явившихся неведомо откуда. Симонид вышел. Никого не было. И тут за спиной у него раздался грохот, и пиршественный чертог рухнул на пирующих. Погибли все, кроме Симонида. Так расплатились Кастер и Полидевк. Пиндер был самым знаменитым из девяти лириков. Недаром в стихотворном перечне он назван первым. Сами боги пели его стихи. Один путник, заблудившийся в горах, встретил там бога Пана, который распевал песню Пиндера. И рождение и смерть Пиндера были чудесны. Когда он, новорожденный, лежал в колыбели, пчелы слетелись к его устам и наполнили их медом, в знак, что речь его будет сладкой, как мед. Когда он умирал, ему явилась во сне Персифона и сказала, «Ты воспел всех богов, кроме меня, но скоро воспоешь и меня». Прошло десять дней, и он умер. Прошло еще десять дней, он явился во сне своей родственнице-старушке и продиктовал ей гимн в честь персефоны Так и за гробом он слагал стихи.